Глава 23. «Мы выполняем задание старейшин Крангаста. Охотимся на членов ночного ордена», — поведал я дипломатично. «Я спрашиваю, что вы забыли в землях монстров?» — рявкнул гоблин громче, чем я ожидал от такой мелюзги. «Пришли получить опыт и достижения поохотиться на редких бездушных. К тому же в землях людей нам не особо рады. И кто в этом виноват, интересно?» — хмыкнула светлая. «Бамс!» — раздался шлепок. Танша отвесила каре звучный подзатыльник. «Ты что творишь?» — взъярилась карамелька. «Когда лидер ведет переговоры, лучше помалкивай, если ничего дельного сказать не в состоянии». Строго произнесла Ренаспир. Я усмехнулся. «Благодарю, милая. Давно хотел это сделать, да воспитание не позволяло. «Всегда пожалуйста, мой дорогой глава», — мурлыкнула темная. «Я имею право высказать свое мнение». Возмутилась светлая. Авава! Ты просто бесишься, что стала всего лишь рядовой участницей группы, а не ее главой, парировала Риноспир. Поэтому и принижаешь достоинство нашего лидера. Прекращай. И закроем эту тему сейчас, ибо устраивать сцены перед лицом правителя крепости крайне дурной тон. Выпустила воздух из легких кара, отвернувшись в сторону. Как видите, уважаемый Даургот! «В нашей группе правит взаимопомощь и командный подход». «Вижу!» – процедил Гоблин и вдруг выкрикнул. «Сборище молокососов!» «Хм, молокососы? У зеленушек тоже идет грудное вскармливание?» «Выйдите вон!» – бросил Даургот нашим сопровождающим. «Но господин военачальник!» – начал было глава отряда, однако его перебили. «Я сказал вон!» Монстры снорывисто покинули штабное помещение, прикрыв за собой дверь. Похожий матер-гоблин совершенно нас не боялся. «Снимите маски!» Помедали в секунду, я снял артефакт и кивнул своим. Девчонки тоже деактивировали скрывающие вуали. Даур -год принялся ходить вокруг нашего строя, придирчиво осматривая. Как внешность, так наверняка и наши статусы изучал. Встреча походила чем-то на знакомство с Гродноком. Только на этот раз родичей, проводящего смотр у нас в пати, в наличии не было. «Семнадцатый уровень!» — выплюнул правитель. «Вы считаете, что таледорс действительно требует такие защитнички? Бездари и неучи! Низкоуровневый ликвид, Мусор!» О, чем-то знакомым повеяло. Но, конечно, ругательство от крючконосого гоблина не звучало так же сексуально, как из пухлых, устро-скошной эльфийки. Хоть я в армии не служил, но Даургот напомнил мне классического сержанта в учебной части. «Мы будем полезны, крепости, сэр!» — приложил я ладонь к виску, изображая бравого вояку. «Разрешите принять участие в надирании ночных задниц, сэр!» Даургот внимательно посмотрел на меня из-под раскидистых бровей. «Разрешаю, боец!» — рыкнул гоблин. «Если подведете или, не дай боги, предадите Таледа Урс, вас будет ждать неотвратимая и суровая кара!» «Мы не посрамим честь Таледа Урс, сэр! Порядок!» кивнул Гоблин. «Орден часто пробует нас на зуб. Как вам должно быть известно, поставить метку в ответвлениях нельзя. Казалось бы, в таком случае достаточно перекрыть проходы, создав надежный сослон. Но ночные выродки владеют артефактом, либо тайным навыком по созданию порталов. Они регулярно устраивают набеги к нам и атакуют группы монстров, которые на девятнадцатом этаже стараются повысить свои уровни развития». «Вы меня слушаете?» «Так точно, сэр». Иногда они проводят нападение и на Толида Урс с целью уничтожить проход. Однако нам удается удерживать оборону до прибытия подмоги из Ортысборна. Чаще всего ночники просто охотятся на наших собратьев, стараясь взять их в плен и надеть ошейники. Ведь для создания порталов им требуются жертвы. Когда-то мы пытались сделать разветвленную сеть бастионов по всему этажу, но подонки стали атаковать их в первую очередь. Так бы и передушил всех своими руками. Жал зеленые кулаки Даургот. «Простите, что вмешиваюсь в беседу», — встряла Кара. «Вам известно местонахождение следующего испытания обелиска пяти сердец? По нашим предположениям, оно должно находиться на двадцатом этаже». «Двадцатый этаж? Ха!» — заявил Даургот. «Если в Пылающей Дельте пусто, то вам следует поискать в черных пустошах. черные — переспросила Риноспир. «Где это?» «В чёрных пустошах находится ставка ночного ордена, Темная эльфа. Пять лет назад я принимал участие в набеге, но мы не добрались до пустошей. Ночники разбили нас на подходе. В роящихся топях у гибельной скалы в тот злополучный день. Много моих друзей-монстров полегло тогда». Покачал он головой, сокрушаясь. «Как туда попасть?» Решительно поинтересовалась Светлая. «Вы серьезно удумали бросить вызов ордену? Вчетвером?» Да у вас кишка не танка, как я погляжу. Ха -ха -ха -ха. Нам важно получить информацию, насупилась карамелька. Хорошо, если вы покажете себя достойно в борьбе с ночным орденом и выполните задание старейшин Крангаста, я дам вам координаты. Благодарим за помощь, сэр! щел я не лишним произнести. Пронизывающий ветерок пронесся мимо, подняв несколько бумаг со стола. Странно. До этого не замечал сквозняка в помещении штаба. Впрочем, командный пункт расположен в верхней части зикурата, достаточно высоко от земли. Тут вполне могут гулять шальные ветра. «Люди, трудящиеся на благо Толеда Урс! Странные времена пошли нынче!» Покачал он головой в замешательстве, собирая документы. «Как нам найти ночников?» «Ублюдки создают порталы в случайных местах. Попавшие в беду монстры отправляют сигнал». хотя бы в виде элементарного светляка, запущенного в небо. Заметившие передают сигнал дальше по цепочке. И тогда дозорная башня крепости...» Гоблин поднял зеленый палец вверх, указывая на ту самую высокую надстройку над Зикуратом: Поднимает тревогу и оповещай Толедо Урс о вторжении». Вдруг тишину разрезал громкий протяжный звук, похожий на низкое гудение Большого Горна. «Вот таким вот способом!» невозмутимо продолжил Даургот. Мы продолжали стоять в ожидании инструкций, и гоблин рявкнул. «Почему вы все еще здесь, салаги?» «Разрешите идти, сэр», — подскочил я. «Идите и покажите ночникам, как драконы лютуют», — выдал нам пространное напутствие военачальник. Мы надели маски и выскочили из здания штаба. Вокруг нас образовалось шевеление. Защитники крепости, включая запасные смены, спешили к крепостной стене. Внизу спешно формировались отряды зачистки, состоящие из маунтов и телек с десятью бойцами. Даургот также покинул штаб, отправившись на проверку боеготовности крепости. Ведь никто не мог дать гарантии, что нападение всего лишь локальное, а не настоящее вторжение с целью взять крепость. По этой же причине большая часть защитников оставалась в Толедо Урс. Вперед выдвигалось три летучих отряда по десять монстров каждый. На своем отдельном ездовом питомце Когда мы спустились вниз, готовился к отбытию и командир группы зачистки, четырехрукая горилла по имени Хван Бутенг, женского пола, что любопытно. Подземелье вовсю топило за равноправие в половом вопросе, отметая физические различия. Оставался лишь психологический аспект. Как, например, из шантри вряд ли получится достойный танк, а из кары станшей вполне. Ну а необходимость нянчиться с детьми накладывала свой отпечаток на мировоззрение женщин-подземелья. Как людских, так и не очень. Авантюристов-мужиков было намного больше дам, но и такие оторвы встречались. Мы спустились по лестнице, и Танша выпустила сциллу вместе с экипажем из кольца, что определенно привлекло внимание окружающих. «Кто такие?» — рыкнула на нас Хван Бутенг. «Помощь из крангаста прибыла!» С долей иронии заметил Даур год со стены. Горилла с темно-серой шерстью оглядела нас неприязненным взглядом. «Под ногами не путаться! На смешке рядом с нами не пользоваться!» После чего дала команду своим. «Выступаем!» Три боевые повозки с десятью опытными монстрами в каждой, а также их командирша на маунте, двинулись туда, где заметили сигнал бедствия. «Мы бросаться впереди опытных бойцов не стали», покатив следом. Сцилла легко поспевала за военным обозом. Летучий отряд спасения уверенно катил между различных зиккуратов к цели. Иногда нам попадались авантюристы, которые, лишь заметив нас, спешили к крепости на всех парах. При нашем появлении никаких подсказок им более не требовалось. Одна из групп авантюристов уточнила нам направление. Ранее они заметили сигнал вдали и передали дальше. На максимальной скорости, которую выдавали петы с повозками, мы мчались около 20 минут. одолев с десяток километров, по грубым прикидкам. Неприступные серые скалы, опоясывающие этаж по периметру, казались совсем рядом. Ночники не совсем дураки. Телепортируются подальше от Толеда Урс, чтобы отряд зачистки не успел сразу прийти на помощь. Вероятно, та группа, подавшая первый сигнал, уже мертва, либо взята в плен. Наконец, мы увидели отчаявшихся монстров, на которых меж двух пирамид наседали в основном люди и зверолюды, в экипировке темных тонов. Как на зло накидки на большинстве врагов отсутствовали. Судя по всему, на этаж заявились низкоуровневые ребята. «Отступаем! Тащите пленных поживее!» Донесся краткий приказ от одного из ночников. «Задержим их, братья! Во славу ночной богини! Во славу богини!» Поддержали соратники. Часть противников принялась отходить, другая часть осталась прикрывать отход. Около двух десятков орденцев двинулись в нашу сторону. «Рассредоточиться! Разобрать, гадов!» Первая повозка прокатилась к дальнему Зикурату, вторая встала почти ровно по центру, третья подоспела к ближнему. Монстры высыпали из повозок, выставив вперед защитников. В сторону надвигающихся ночников полетели издевки, успешно агря их на разные отряды и разделяя между собой. Грамотно стражи выбрала расстояние. Так, чтобы навык насмешки не задевал своих. Все-таки подземелье не создавалось с расчетом на масштабные битвы между авантюристами, поэтому приходилось прибегать к различным ухищрениям. Мы поняли, что в данном месте только мешаться будем. Стражи и без нас справятся. К тому же Кара пока знала только насмешку, которая не имела направленной области действия. Только монстров-союзников сагрим на себя. «Объезжаем, Зекурат, – скомандовал я. «Вперед!» – приказала Танша. Сцилла продолжила движение. Вскоре мы оставили позади сражающихся и завернули за край пирамиды. «Там!» — заметила шантри убегающих противников. Некоторые орденцы тащили пойманных пленников и пленниц в виднеющийся вдали черный овал портала. Часть разумных монстров двигались самостоятельно. На них попросту нацепили ошейники подчинения. «Враги! Уничтожить!» — взвизгнула собака Людка, показав на нас лапой. Девять не слишком опасных на вид представителей ночного ордена отделились от основной массы и побежали на нас. Оценив силу противников, я дал команду спешиться. Темная убрала экипаж в кольцо. Мы встали в стандартную нашу формацию. Кара на острие, рядом с ней Сцилла, сразу за ящером выжидает момента танша. Мы с Шаной стоим сбоку, чтобы сопартийцы не оказались на линии огня. Моя палица раскроит ваши черепа, выкрикнула насмешку Кара. когда неприятель подоспел в зону действия Агра. «Во славу богини! Ночь опустится на ваши плечи!» — поступило ответное заклинание Агра. Я начал с водоворота, целясь во вражеского защитника под принуждением. Бросил с упреждением, поскольку скорость движения водного торнадо не поспевала за бегущими. Трое ночников вбежали в образовавшийся вихрь, и один даже по инерции оказался в эпицентре. Однако все попавшиеся достаточно быстро отреагировали, и бросились в рассыпную прочь от Ау-Еспелла. Судя по всему, вражеский защитник не пересек планку 20-го левела, а значит, бабла у него быть не могло. «Танка!» — скомандовал я, формируя облако осколков. «Чтобы наш начальный урон не пропал зря из-за отхила, надо сразу с ним расправиться. Ночники схлестнулись с нашими. Танша провернула мельницу, сняв с двоих, в том числе и защитника, часть ХП. Трое врагов насело на кару. Еще пару сагрила на себя Сцилла. Сзади их поддерживали пара лучников и два мага. Причем хиллера у них также не было, судя по действиям чародеев. Мой ледяной спел ударил в танка сбоку, а также задел немного еще одного, попавшего под удар. Защитник, попросевшим хп, понял, что ему так скоро настанет каюк, поэтому отступил и вытащил зелье из кармана. Реально, даже не из быстрого слота пояса. Ведь в обычном случае принятие снадобья занимало намного больше времени. Экипировка нападающих не могла похвастать качеством. Беглый взгляд не выявил ни единого редкого оружия или элемента доспеха. Бижутерия также отсутствовала в основном: Да напавшие на нас монстра бандиты по сравнению с данным отрепьем выглядели мажорами. Кара предусмотрительно выдула обычное зелье, плюс Шантри, прямо перед стычкой с врагом, также наложила хил. Но Нуб пнобам! А сразу несколько насевших авантюристов, как ближнего, так и дальнего боя, наносили в совокупности значительный дамаг. Гномка уже набила руку. Кастовало исцеление прямо в тот момент, когда по танку наносился первый удар врага. Так что здоровье кары начинало восстанавливаться сразу. «Лечение!» — потребовал в ужасе защитник. Однако сборная солянка ночников, такое ощущение, желала урвать побольше дамага. Всем было плевать на командные действия. и тем более хил союзников. «Вы наносите Зули и Бестлинстер урона. 36. Победа. Минус танк. Дальше пойдет легче». Почти сразу затем танша совместно со Сцилой подносили на одного воителя и быстро отправили его кататься на колесе перерождения. «Умри, сволочь!» Вражеский син вырвался из-под Агра и бросился в мою сторону. «Я как раз плел новое облако осколков, поэтому просто перевел прицел на него». Двигался кинжальщик быстро, однако чем ближе он подходил, тем проще по нему попасть. Син умудрился отбить летящую в него стрелу шантри с крещенными кинжалами. Правда, атака все равно нанесла небольшой урон. Парирование в любом случае пропускало часть дамага. «Попробуй парировать это!» Отправил я в Сина скопище острых ледяных кунаев. «Вы наносите Номата урона! 78! Победа!» Неплохо так облако дамажит на ближней дистанции по не слишком защищенной цели. «Танша, дальники!» – скомандовал я. Кара успешно держала на себе двоих воителей с помощью подхила от Шантри. Мы же переключились на дальнюю четверку. Я опасался, что они слиняют, как те же самые монстры-разбойники. Однако представители Ночного Ордена сражались до последнего. Упоротые фанатики, готовые отдать жизнь за свою любимую богиню и чертов Орден. Меня всегда пугали люди, с которыми нельзя договориться. Которые пойдут на все, чтобы испортить тебе жизнь. Принципиальные или просто долбанутые на голову. Таких людей я понять никак не мог. Мы с Шантри подошли чуть ближе, дабы разлет осколков не был столь значительным. Оба лучника переключились на меня, а маги швырнули заклинаниями по танше со сциллой. Броня отлетала от врезающихся в меня снарядов, но больше меня выбесил срыв каста. К моей радости у Кары вскоре откатилась насмешка, и эльфийка снова собрала на себе взгляды всех окружающих поклонников. Я же смог нормально кастовать заклинания. К слову, один из воителей ночников владел двуручным молотом. Или, скорее, кувалдой, если судить по размерам. Он периодически использовал ау навык атакуя по земле рядом с Карой. Но урона такая атака наносила мало и имела смысл только в случае окружения противниками. Однако рядом со Светлой находился только его союзник с одноручным мечом и кинжалом. Его товарищ и получал от собрата по полной. Но сначала я все-таки решил дожать магов, на которых насели Танша со Сциллой. Одного облака оказалось достаточно, чтобы темное с Петом их добили, после чего мы расправились с лучниками и двумя оставшимися воителями. Всегда приятно, когда не надо гоняться за противником по всему этажу. Когда мы довершали разгром ночников, Портал вдали закрылся, отрезав нас от отступивших Орденцев. Кроме брони и оружия обычного ранга, нам досталось несколько бесполезных жетонов Ордена Вечной Ночи, два обычных кольца шипов и единственная накидка Ночного Ордена. И то нам повезло с дропом, поскольку я заметил лишь два темных артефакта на Орденцах. Ладно. Одна накидка есть. Осталось девять.